Глава десятая. Братство сыновей Мальты. Основанное в 50-х годах XIX -го столетия в Нью-Йорке, есть не что иное, как собрание глупцов, которые зло и глупо высмеивают обычаи и обряды тайных обществ, представляя их в карикатурном виде.